Глава восемнадцатая. Когда Анзалета проснулся, он почувствовал, что с ним вместе проснулась и его ревность к графу Зустиняне. Тысяча разнородных чувств теснились в его душе. Во-первых, это новая зависть, которую Карилла пробудила в нём по отношению к гениальности и успеху Консуэла. Она всё более вкоренялась в нём, по мере того, как он сравнивал успех своей невесты с тем, что его оскорбленному самолюбию казалось его собственным падением. Затем унижение, что он может быть и в действительности так же, как в мнении публики, оттеснён от той женщины, отныне заменитой и блестящей, которой он был ещё накануне единственной любовью. Эти два чувства боролись в нём, и он не знал, которому из них отдаться, чтобы заглушить другое. Представлялись два исхода. Или удалить Консуэла из Венеции и вместе от графа и отправиться с нею искать счастье в другие страны или уступить её своему сопернику, отправиться одному за три девять демель искать счастье, которому она не являлась бы уже противовесом. В этой всё более и более мучительной нерешительности Вместо того, чтобы обрести покой около своего настоящего друга, он снова ринулся в бурный поток, вернувшись к Карилле. Она раздула огонь, убедив его еще с большей силой, чем накануне в невыгодности его положения. «Никто не пророк в своем отечестве», — говорила она, — «и то уже для тебя во вред пребывания в городе, где ты родился» где тебя видели в лохмотьях на площадях, где всякий может сказать, ведь богачи не прочь похвалиться своими благодеяниями, даже несуществующими, оказанными ими артистам. Я ему покровительствовал, я первый заметил в нём талант. Это я порекомендовал его такому-то, это я предпочёл его такому-то. «Ты здесь слишком долго жил под открытым небом, мой милый анзолета Твое прелестное лицо было слишком всем хорошо известно, прежде чем узнали, что у тебя есть будущность. Мудрено приводить в восторг людей, которые видели тебя с вёслами в их гондоле, поющего за несколько су, строфы и стасса, или исполняющего их поручения, чтобы было чем пообедать. Консуэлла некрасива. Жизнь она вела уединённую, она является интересную иностранкою. Она испанка. У неё нет венецианского акцента. Её красивое произношение, хотя отчасти своеобразное, нравилось бы им, будь оно даже отвратительно. Оно является чем-то новым, неизбитым для их ушей. Три четверти твоего успеха в первом акте принадлежит твоей красивой наружности. В последнем к ней уже привыкли. Прибавьте ещё, что шрам, который вы мне сделали над глазом, и который мне бы следовало вам никогда не прощать, немало посодействовал уничтожению этого последнего ничтожного преимущества. Весьма серьезного в глазах женщин, хотя, может быть, и ничтожного в глазах мужчин, с одними ты будешь царить в салонах, без других ты погибнешь в театре. И как можешь ты их занять собою, когда их оспаривает у тебя женщина? Женщина? который покоряет не только серьёзных любителей, но который сводит с ума своей грацию, прелестью своего пола, всех мужчин, даже не знатоков музыки. Чтобы бороться со мною, сколько надо было таланта, знания Стефанини, Саверио, всем, кто появлялся со мной на сцене. В этом отношении, милая Карилла, я рискую, появляясь с тобою совершенно так же, как появляясь с Консуэлла, если бы я вздумал, последовать за тобой во Францию, ты бы меня там славно подвела. Эти слова, сорвавшиеся у Анзалета, были лучом света для Кариллы. Она попала более метко, чем предполагала, так как мысль покинуть Венецию уже сложилась в голове её любовника. Как только у неё явилась надежда, что она может увести его с собою, она ничего не пожалела, чтобы соблазнить его этим планом. Она умолила себя насколько могла и с безграничной скромностью ставила себя ниже своей соперницы. Она заявила даже, что она недостаточно хорошая певица, недостаточно красива, чтобы пробуждать страсть в публике. И так как всё это было более справедливо, чем она думала, так как Анзалета и сам видел и никогда не сомневался в громадном преимуществе Консуэла, то ей не стоило особого труда в этом убедить его. Их союз и их бегство были почти решены в эту беседу, и Анзалета серьёзно подумывал о нём, хотя всё-таки оставлял за собою лазейку из этого случайного договора. Карилла, видя, что он как будто под сомнением, стала усиленно его уговаривать продолжать свои дебюты, обещая ему лучшие удачи на других представлениях, но в душе твёрдо убеждённое, что эти несчастные опыты окончательно отвратят его от Венеции и от Консуэла. Выйдя от своей любовницы, он отправился к своему другу. Непобедимая потребность её увидеть настоятельно влекла его к ней. Это было в первый раз, что он начал и кончил день, не получив от неё её чистого поцелуя. Но так как после того, что произошло с Карилою, ему было бы стыдно за своё непостоянство, Он попробовал убедить себя, что он идёт к ней, чтобы удостовериться в её измене, убедиться в том, что она его не любит. Без сомнения, говорил он себе, граф воспользовался случаем и её неудовольствием на моё отсутствие, и быть не может, что такой развратник, как он, не провёл с ней ночь вдвоём, и чтобы бедняжка не пала. При этой мысли, однако, у него на лбу выступил холодный пот. Уверенность в раскаянии и отчаянии Консуэла разрывала ему сердце на части, и он прибавил шагу, думая найти её в горьких слезах. А внутренний голос, сильнее всех других, говорил ему, что такое быстрое и постыдное падение невозможно для такого благородного чистого существа, и он замедлял шаг, размышляя о себе, о своём постыдном поведении, об эгоизме своего чистолюбия, о всей лжи и упрёках, которыми была полна его жизнь и совесть. Он застал Консуэла за её столом, в чёрном платье, такую же спокойную, такую же непорочную во взгляде и во всём существе, как всегда. Она побежала ему навстречу с обычной радостью и стала расспрашивать его с беспокойством, но без всякого недоверия или упрёка о том, как он проводил время без неё. «Мне не здоровилось», — проговорил он, глубоко угнетённый своим душевным настроением. Тот удар о декорацию, знак, которого я тебе показывал, говоря, что это пустяки, был всё-таки настолько силён, что мне пришлось уйти с ужина за стеняни, чтобы не упасть в обморок, и пришлось пролежать в постели всё утро». «О, Боже мой!» — проговорила Консуэла, целуя рану, сделанную её соперницей. «Ты страдал?» «Ты ещё страдаешь?» «Нет, мне теперь гораздо лучше. Не думай об этом, но как же ты вернулась одна ночью?» «Одна? Нет, меня граф проводил в своей гондоле». «Я так и знал». Воскликнул Анзалета как-то странно, и без сомнения он наговорил тебе массу любезностей. чтобы мог он мне сказать такого, чего не говорил уже... Сто раз при всех. Он балует меня и развил бы во мне тщеславие, если бы я не была застрахована от этой болезни. Мы были не одни. Мой дорогой учитель пожелал также сопровождать меня. О, это верный друг. — Какой учитель? Какой верный друг? — спросил Анзалет, уже успокоенный и занятый другим. — Как какой? Порпора? Ты о чём думаешь? — Я думаю, милая консуэла о твоем вчерашнем успехе. А ты вспоминаешь ли ты о нём? Уверяю тебя, что я думаю о нём меньше, чем о твоём. О моём. Не смейся, моя дорогая. Мой успех был так ничтожен, что он скорее походил на провал». Консуэла побледнела от удивления. Несмотря на всю свою выдержку, у неё не было достаточно хладнокровия, чтобы заметить разницу аплодисментов, выпавших на её долю и на долю её возлюбленного, подобного рода овациях есть известная доля смущения, которая влияет на самого благоразумного артиста и заставляет иногда принимать проявление интриги за рукоплескание успеха. Но Консуэла вместо того, чтобы преувеличить отношение к себе публики, была так испугана страшным гвалтом и была не в силах его понять и не разобрала того предпочтения, которое было ей оказано перед Анзалетом. Она в простоте душевной пожурила его за его требования к судьбе и, видя, что ей не удаётся его не успокоить, не отвлечь от его грусти, стала его кротко упрекать за его излишнюю любовь к славе и за то, что он придаёт слишком большое значение отношению публики. «Я тебе всегда говорила, что ты предпочитаешь результаты искусства самому искусству. Когда сделал всё, что мог, когда... Сознаёшь, что сделал это всё хорошо, мне кажется, немножко больше, немножко меньше похвалы ничего не прибавляют к чувству внутреннего удовлетворения. Вспомни слова Порпора, когда я пела в первый раз во дворце Зустиняне. Тот, кто проникнут настоящую любовью к своему искусству, тому нечего бояться. «Твой, Порпора, и ты!» — прервал с неудовольствием Манзалета. Можете питаться прекрасными изречениями. Нет, ничего легче, как философствовать о печалях жизни, когда знаешь только её хорошие стороны. Порпора, хотя беден, всё-таки знаменит. Он достаточно стяжал лавров, чтобы его старая голова могла спокойно сидеть под их сенью. Ты, которая сознаёшь себя непобедимой, для тебя не существует страха. Ты одним прыжком очутилась наверху лестницы, Ты ты упрекаешь тех, у кого нет сил. Зачем у них кружится голова? Это безжалостно, Консуэлла, и крайне несправедливо. И, наконец, твой аргумент неприменим. Ты говоришь, что не следует доверяться оценке публики, когда имеешь свою собственную. Но что же мне делать, когда у меня нет этого внутреннего сознания, что я хорошо сделал? И разве ты не видишь, что я страшно недоволен собою? «Разве ты не видела, что я был отвратителен? Разве ты не слыхала, как я отчаянно пел?» «Нет, потому что это не так. Ты не был ни лучше, ни хуже обыкновенного. Волнение почти ничего не отняло от твоих средств. Впрочем, скоро и оно прошло, эти места, которые ты хорошо знал, у тебя хорошо и вышли». «А те, которые я не знал?» — спросил Анзалета, устремив на неё свой потухший усталый взор она вздохнула и помолчав с минуту воскликнула целуя его те которые ты не знаешь надо выучить если бы ты серьезно занимался на репетициях я тебе говорила но теперь не время упреков теперь надо исправить что можно посвятим на это два часа в день и ты увидишь как мы преодолеем все трудности в один день нет в несколько месяцев а я завтра играю Я продолжаю выступать перед публикой, которая судит обо мне больше по моим недостаткам, чем по моим достоинствам, но которая заметит твои успехи. Почем знать? А может быть, она меня возненавидит? Она тебе уже доказала противное. Да, ты находишь, что она была ко мне снисходительно? Да, это правда, друг мой. Там, где ты был слаб, она была снисходительна. Там, где ты был силён, она тебе воздала должное а пока со мною заключат жалкий ангажемент. Граф во всём великодушен и не жалеет денег. А, наконец, разве он не предлагал мне более, чем нам нужно, чтобы жить обоим в роскоши? Прекрасно. Я буду существовать твоим успехом. Я довольно жила на твой счёт? Тут дело не в деньгах. Пусть он мне заплатит самую ничтожную сумму, мне это безразлично, но он пригласит меня на вторые и третьи роли. У него нет никого под рукой в данную минуту на первые роли. Он уже давно рассчитывает на тебя и только и думает о тебе. Он к тебе очень расположен. Ты говорил, что он будет против нашей женитьбы. Напротив, он как будто желает её. И меня часто спрашивает, когда же я его позову на мою свадьбу. Неужели? Прекрасно. Очень вам благодарен, господин граф. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего. Только напрасно, консуэла, ты не удержала меня от дебюта, пока мои недостатки, которые тебе так хорошо известны, не были исправлены, так как, повторяю, ты хорошо знала мои недостатки». «Разве я не была откровенна? Разве я не предупреждала тебя? Но ты всегда говорил мне, что публика не понимает, а когда я услыхала о твоём успехе в салоне графа, когда ты пел у него в первый раз...» Я подумала, что что светские люди понимают не больше простых смертных. Я думала, что твои качества обратят на себя большее внимание, чем твои недостатки. И мне кажется, что так и было и у всех, и у светских ценителей, и у обыкновенной публики. «В сущности, она права», — подумала Анзалета. И «Если бы я мог отложить мои дебюты...» «Да, но тут является риск быть замещённым другим тенором» который мне потом не уступит своего места. «Ну-ка скажи», — продолжал он, пройдясь несколько раз по комнате, «какие у меня недостатки?» «Те, о которых я тебе не раз говорила, слишком много храбрости и слишком мало подготовки, энергия скорее лихорадочная, чем прочувствованная, драматические эффекты, которые являются скорее делом воли, чем чувства. Ты недостаточно вникаешь целостность твоей роли ты изучил её отрывками для тебя в ней представляется ряд более или менее блестящих номеров ты не уловил ни постепенности ни её развития ни вывода занятый тем чтобы показать свой голос и известную ловкость в некоторой степени тебе доступную ты сказал своё последнее слово почти при самом вступлении при малейшем случае ты гнался за эффектом и все твои эффекты были одинаковы В конце первого акта тебя уже все знали, знали всё наизусть, но не думали, что тут уже всё, и все ожидали к концу чего-нибудь необыкновенного. Этого необыкновенного в тебе как раз и не оказалось. Твоё волнение прошло, а в голосе уже не было прежней свежести. Ты это чувствовал. Ты насиловала волнение и голос. Это чувствовала и публика. И, к твоему удивлению, она оставалась хладна в то время когда тебе казалось, что ты более всего потетичен, А это потому, что в эту минуту не видали артиста, вдохновлённого страстью, но актёра в заговоре с успехом». «А как же делают другие?» — воскликнул Анзалета, топнув ногою. «Разве я не слыхал их везде, кому аплодировали в Венеции за 10 лет? Разве старик Стефанини не кричал, когда бывал без голоса? Тем не менее, ему неистово аплодировали». «Это правда» и я не допускала мысли, чтобы публика ошибалась. Вероятно, в память того времени, когда он был в силе, не хотели заставлять его страдать за бремя его лет. Ну, а Карилла, этот низвергнутый тобою идол, разве она не брала с бою? Разве она не делала усилий, которые было мучительно видеть и слышать? Разве она в самом деле была так проникнута страстью в то время, когда её превозносили до небес? Я находила её средства недостойными, её эффекты отвратительными, её пение и игру без вкуса, без достоинства. Вот отчего я выступила на сцену так спокойно, уверенная, как ты, что публика немного понимает. — Ах! — воскликнул Анзалета, тяжело вздыхая. — Ты расстраиваешь мою рану, моя бедная консуэла. — Каким образом, дорогой мой? — Как? Ты спрашиваешь? Мы ошибались, Консуэла. Публика всё понимает. Ей подскажет сердце то, что незнание может от неё скрыть. Это большое дитя, которому нужно удовольствие и волнение. Оно довольствуется тем, что ему дают, но пусть ему покажут то, что лучше. И вот оно сравнивает и понимает. Карилла могла его пленять неделю назад, хотя она пела фальшиво, и у неё доставало дыхания. «Явилась ты. Карилла погибла». Она уничтожена, похоронена. Пусть она снова появится, и её ошикают. Если бы я дебютировал после неё, мой успех был бы такой же полный, как когда я пел в первый раз у графа после неё. Но рядом с тобою я пропал. Так должно было быть. И так всегда будет. Публика любит всё блестящее. Она принимала фальшивые камни за драгоценные и была ослеплена ими, Ей показали настоящий бриллиант, и она уже удивляется, как могли её так грубо обманывать. Она уже не выносит более фальшивых бриллиантов и совершенно права. Вот тут-то и есть моё несчастье, консуэла что я, венецианское стекло, вступил вместе с жемчужиной с дна морского. консуэла не поняла всей истины и горечи этих рассуждений, Она объяснила их любовью к ней, её жениха, и отвечала на то, что ей казалось милую лестью, улыбкую и ласкую. Она уверяла его, что он её перещеголяет, если только постарается, и приободрила его, уверяя, что так петь, как она, совсем не трудно. Она в этом была твёрдо убеждена, так как ей не приходилось останавливаться ни перед какой трудностью, не зная, что труд — одно из первых препятствий для тех, у кого нет выдержки и любви к нему».